Научная фантастика это больше не стыдно. Фэй Дао. Несколько лет назад я пришёл послушать одного артхаусного режиссёра, которым я восхищался. Он был убеждённым сторонником реализма, и маленькие китайские города, на которые в его фильмах обрушились цунами или вал модернизации, всегда напоминали мне мой родной город. В ходе своего выступления он заявил, что современное китайское общество безумно увлечено настоящим и не обладает чёткой картиной прошлого или будущего. Он сказал, что в следующем фильме он хотел бы вернуться в прошлое, чтобы заново изучить и оценить историю Китая. Поэтому, когда он стал отвечать на вопросы из зала, я спросил его: собирается ли он рано или поздно снять фильм о будущем или, иными словами, научно-фантастический фильм. Присутствующие разразились хохотом. Здесь, на выступлении культурного, умудренного опытом человека слова «научная фантастика» большинству слушателей показались неуместными, абсурдными. Слушатели были шокированы моим вопросом. Точно так же, как люди, которые пришли в оперу, были бы потрясены, если бы кто-то спросил, не собирается ли поворот тя заняться битбоксом. Если честно, то мне было ужасно стыдно. Никто не хочет быть человеком, который задаёт странные вопросы и ставит всех в неловкое положение. Среди 1 миллиарда и 400 миллионов жителей Китая число любителей научной фантастики ничтожно мало. Для большинства китайцев при слове фантастика в сознании всплывает образ неуклюжего подростка в чудовищной одежде и с нелепой причёской, который увлечён аниме и романами уся. А фантастика, как и всех остальных подростковых увлечений, Взрослый человек должен забыть. Научная фантастика не является ни практичной, ни полезной, и она никак не связана с реальной жизнью. В сознании большинства людей она не более реальна, чем далёкие страны, про которые они не помнят ничего, даже названия столиц. Более того, когда слово фантастика всплывало в разговоре, лица людей перекашивались от удивления. После чего меня спрашивали: "Вы про Гарри Поттера? Это же фантастика, да?" В любом случае, тогда я был моложе, и жизненный опыт ещё не лишил меня храбрости. Поэтому, когда я приехал на международную конференцию, где обсуждали важные и интеллектуальные темы, Во мне вдруг возникло мощное, необъяснимое желание снова упомянуть про фантастику. Воспользовавшись перерывом, я подошёл к знаменитому немецкому синологу и спросил: "Читал ли он китайскую научную фантастику?" Этот пожилой и уважаемый учёный когда-то заявил, что после основания Китайской народной республики Китайские писатели не создали ни одного произведения, которое остальной мир столь бы великим. Я с ним не согласился. В то время Мо Янь ещё не получил Нобелевскую премию, но я думал даже не о нём. Только что вышел роман Тёмный лес. Вторая книга Лю Цисиня из серии Трёх тел, и китайский фандом гудел от возбуждения. Я был уверен, что по крайней мере в мире научной фантастики современный китайский автор действительно смог написать то, что можно сравнить с великой западной классикой. Но знаменитый синолог вежливо прервал мои рассуждения. Я даже немецкую фантастику не читаю. На это я ничего не мог ответить. Чёрт побери. Китайскую фантастику мало читают даже сами китайцы. Я не был каким-то безумным фанатом, который считает свой любимый жанр лучшим. Я не думал, что все, кто не ценит фантастику, лицемеры. Более того, мне даже не нравилось спорить с людьми. Мои вопросы были чем-то вроде перформанса, желая обрести безопасность или душевное спокойствие. Люди окружают себя ментальным брандмауэром, чтобы фильтровать потоки информации, которые обрушивает на нас жизнь. Фантастика одно из ключевых слов, которыми брандмауэры большинства людей помечают ненужную информацию. А я просто хотел пробить этот брандмауэр, чтобы люди заново оценили фантастику, вместо того, чтобы автоматически её игнорировать. Вероятно, многие решат, что я действовал глупо и бессмысленно. Но, по крайней мере, мои вопросы никому не причинили вреда. Здесь я должен объяснить тем, кто читает меня на западе, что в течение долгого времени научная фантастика в Китае была похожа на радиацию. Большинство людей её не замечали. Студент, изучающий литературу не нашёл бы практически никакой информации о научной фантастике в учебниках или академических трудах, посвящённых истории китайской литературы. Да, в истории западной литературы можно иногда встретить такие имена, как Маргарет Этвуд, Курт Воннегут и Томас Пинчон, но в тексте будет особо указано, что эти писатели использовали приёмы научной фантастики, только в качестве литературного эксперимента. Словно упомянуть жанрового писателя в благородном филианте, посвящённом истории литературы, значит совершить ужасное преступление. На серьёзных научных конференциях, где царила изысканная, высокоинтеллектуальная, приводящая в трепет атмосфера, Было почти невозможно встретить писателя-фантаста или учёного, занимающегося научной фантастикой. СМИ редко освещали фантастику. Если в какой-то газете или журнале вдруг появлялась заметка на 200 слов о научной фантастике, или если популярный журнал, основанный знаменитым автором Янгом Эдалта, публиковал рассказ писателя-фантаста, Фанаты ликовали и стремились побыстрее сообщить новость друг другу. Даже издатель романа Дорис Лессинг Мара и Ден приключения и писатель, которого попросили написать предисловие, не упоминали об очевидной принадлежности книги к жанру фантастики, чтобы не повредить продажам. Столкнувшись с такой апатией и неосведомлённостью общества, Китайские фанаты научной фантастики сплотились вокруг мира научной фантастики, журнала, ориентированного на них. С помощью университетских клубов и интернет-форумов фанаты искали друг друга и объединялись, образуя особую субкультуру. Спрятанные в своем убежище, защищенные благодаря своей изоляции, они развлекали сами себя и, и жалели тех, кто не понимает их, тех, кого не приводит в восхищение вид звёздного неба. Однажды в беседе со знаменитыми западными писателями и учёными, которые никогда не слышали о китайской фантастике, я употребил метафору спрятанная армия. Любители фантастики, забытые всеми на культурном пространстве, молча ждут на какой-то пустоши. Возможно, когда-нибудь у них появится возможность, и тогда они начнут действовать и изменят весь мир. Но может случиться и так, что подобная возможность им не представится, и они уйдут в небытие. Будущие исследователи найдут останки их таинственных недоделанных боевых машин, но те, кто создавал это оружие и учил им пользоваться, будут забыты навсегда. Однако вскоре вышел третий том трилогии Лю Цысиня Вечная жизнь смерти. На литературной сцене Китая произошли неожиданные изменения. Если раньше фантастика была скрыта от всех, то теперь изоляция послужила плотиной, которая накапливала потенциал для релиза бомбы. Молодые китайские фанаты фантастики, повзрослев, сохранили свою любовь к этому жанру и, словно верные фанаты на концерте, размахивали светящимися палочками в знак поддержки любимого искусства. Когда наступила ночь, тысячи крошечных огоньков заплясали с новой силой и страстью, и тысячи одиноких голосов слились в мощное ритмичное скандирование. И, наконец, Люци Синь, звезда шоу, вышел на сцену, чтобы исполнить свой шедевр, и крещенда безумных воплей приветствовала его так, что задрожали даже звезды в небе. Общество в целом было заинтриговано. Литературные критики чи чувства притупились от клишированных образов городской жизни и проблем среднего класса, которыми наполнена художественная литература. С удивлением обнаружили написанные на китайском языке произведения, грандиозные эпические полотна, посвящённые космосу и воображаемому будущему. Словно из ниоткуда появилась свежая литературная пространство Новая земля, которая ждала, когда её вспашут учёные и критики. Внезапно литературная теория снова стала модной темой, а число диссертаций и статей, посвящённых фантастике, увеличилось в несколько раз. Солидные учёные читали лекции о смысле фантастики, и даже художники-авангардисты С энтузиазмом приглашали фантастов посотрудничать, изучить революционные идеи, которые стали возможны благодаря науке и бесконечному потенциалу человечества. Агенты и продюсеры, которые постоянно разыскивают ценные объекты интеллектуальной собственности, брали писателей-фантастов за пуговицу и спрашивали: "Нет ли у вас произведений, которые годятся для экранизации?" Всего за несколько лет фантасты превратились из невидимых и всеми забытых книжных червей в суперзвёзд, пользующихся огромным спросом. Они сняли свои простые клетчатые рубашки и облачились в элегантные костюмы. Нет, серьёзно, кое-кого из них можно увидеть на страницах журналов моды. Всех писателей-фантастов стали считать ходячими источниками гениальных идей. Символы и мемы научной фантастики также заняли своё место в общественном сознании. Руководители интернет-порталов интерпретировали Тёмный лес серии 3 тел как метафору ожесточённой конкуренции в их сфере, а один представитель правительства использовал тёмный лес, описывая худший вариант развития событий на корейском полуострове. Никогда ещё фантастика не влияла на такое количество людей в Китае. Вице-президент Китая подтвердил, что фантастика это позитивная сила для развития страны, и даже сам назвал себя фанатом этого жанра. Все сходятся на том, что китайская фантастика впервые оказалась в атмосфере такого благоприятствования и поддержки. И всё же обычная мода быстро проходит, и невозможно предсказать, сумеет ли скрытая армия, вышедшая из засады, превратиться в реальную силу и поддержать интерес общества к фантастике. Читатели, которые ждут новой задачи трёх тел, Или даже задачи четырёх тел и задачи пяти тел несомненно будут разочарованы. Никто не может и не должен копировать Лю Цысиня. Хотя большой Лю и не опубликовал ни одного романа после выхода Вечной жизни и смерти, он остаётся непревзойдённым полагают, что за год его книги приносят больше дохода, чем все остальные научно-фантастические произведения вместе взятые. Теперь, когда китайские авторы 2 года подряд сумели привезти домой ракеты премии Хьюго, что ещё они могут сделать, чтобы и дальше привлекать к себе внимание публики? Если фантастические фильмы которые сейчас находятся в производстве, не станут коммерчески успешными. Не забывайте, китайская публика очень разборчива и воспитана на многомиллионных голливудских блокбастерах. То как долго финансисты будут проявлять интерес к научной фантастике? Полагаю, что ответы на многие из этих вопросов скоро станут известны. Моих знакомых писателей-фантастов они в основном не тревожат, потому что у них есть основная работа: инженер, репортёр, преподаватель в университете, учёный, судья и так далее. Даже если последняя волна энтузиазма схлынет и фантастика снова исчезнет из поля зрения большинства людей, тут на ум приходит малыш Плутон. о котором до 1930 года никто не знал, и который на несколько десятилетий привлек к себе всеобщее внимание, после чего ученые безжалостно исключили его из списка планет. Писатели-фантасты просто пожмут плечами и отправятся на свою замаскированную базу, подальше от лучей ненадежной славы, и продолжат давать волю своей фантазии. Лично я рад, что стал свидетелем этой волны и такого великого множества удивительных событий. Давайте я ещё немного расскажу вам про режиссёра, о котором упоминал в самом начале. Когда он произнёс свою речь, я спросил его: "Почему в китайских фильмах редко показывается будущее?" Он заученно ответил, что в изучении истории и настоящего уже заключено ожидание будущего. В тот момент он скорее всего не поверил бы, что через несколько лет снимет фильм про 2025 год. Когда фильм вышел на экраны, пресса хвалила режиссёра за то, что он открыл новый путь для выражения реализма с помощью экспериментальных приёмов научной фантастики. Тогда я понял, что моя давняя мечта сбылась. Теперь, когда я говорю с людьми о фантастике, никому из нас не стыдно.